Разгибатель пальцев. Миофасциальные триггерные точки разгибателя среднего пальца определяют пальпацией и в них вводят 0,5%-ный раствор новокаина. Смотри рисунок 209А. При попадании иглы в триггерную точку отмечается судорожный ответ. И появление характерной для этой мышцы боли. Триггерные точки разгибателей безымянного пальца и мизинца располагаются между триггерными точками волокон разгибателя среднего пальца и локтевого разгибателя запястья. Иглу продвигают в направлении точки глубокой болезненности. Смотри рисунок 209-й B. Не всегда удается четко определить местонахождение этой точки в разгибателе пальца или в подлежащем супинаторе. После инактивации триггерных точек в разгибателях сразу восстанавливается сила захвата кисти. При инъецировании этих триггерных точек Изредка случается попадание иглы в глубокую ветвь лучевого нерва, что вызывает его блокаду. Поэтому больного следует предупредить заранее о возможном развитии временной слабости мышц-разгибателей. Это явление проходит через 15-20 минут после инъекции 0,5%-ного раствора новокаина. Разгибатель указательного пальца. Его триггерная точка определяется поверхностной пальпацией в брюшке мышцы приблизительно посередине между лучевой и локтевой костями, поскольку разгибатель пальца на пути к локтевой кости пересекает предплечье. Смотри рисунок 209 В. 14. -е. Корригирующие действия. Активное воздействие. Больного обучают избегать перегрузки разгибателей пальцев. При сжатии или вращении кистью, как при игре в теннис, больной должен держать кисть слегка разогнутой и отведённой радиально. Оздавление от повторяющихся рукопожатий можно уменьшить, протягивая руку лодочкой и слегка разгибая кисть, чтобы другое лицо не смогло сильно её сдавить. Таким образом, больной использует двуглавую мышцу плеча вместо мышц предплечья, чтобы согнуть локоть, остав между гостями Может, гръциозно подавать им правую и левую руку попеременно. Наружную поддержку кисти может осуществлять кожаный ремешок, манжета, который предотвращает перерастяжение разгибателей на предплечье. К сожалению, кожаные ремешки для таких целей промышленностью не выпускаются, а эластичные не так эффективны. Больному необходимо избегать болезненных движений, чтобы мышцы отдыхали и выздоравливали. С улучшением функции пораженных мышц показано постепенное увеличение объема и разнообразие движений. Наиболее типичной ошибкой при разработке разгибателей кисти служит захват крышки банки, При открывании таким образом, как это показано на рисунке 210 B. На рисунке 210 изображено положение пальцев при отвинчивании крышки у банки. А. Правильное положение. Б. Неправильное положение. При этом положении высокая вероятность растяжения разгибателей пальцев кисти. при несколько разогнутом запястье и использовании всей руки как рычага, смотри рисунок 210А. Воздействие на разгибатели кисти значительно уменьшается. Упражнения. Для людей, чья работа связана с длительным напряжением кистей и частыми движениями пальцев Особенно показаны движения ремесленника рисунок 211 и встряхивания пальцев рисунок 212 На рисунке 211 изображено упражнение по растяжению мышцы кисти по методу Artisan Смотри объяснение в тексте На рисунке 212 на рисунке 212 Изображено упражнение в встряхивание пальцев для длинных разгибателей пальцев кисти и запястья. С помощью мышц плечевого пояса и плеча больной трясёт расслабленными кистями и пальцами. Эти упражнения подходят, например, для лиц, выполняющих точные работы, для пианистов, писателей. Исходное положение для упражнения движение ремесленника. Кисти находятся перед лицом, пронированы, пальцы разведены и разогнуты. Смотри рисунок 211А. По мере медленной супинации кистей пальцы сгибаются в кулак, начиная с мизинца. Кисть полностью супинируется. и сгибается в запястье. Смотри рисунок 211 Г. Это упражнение растягивает и активирует как сгибатели, так и разгибатели пальцев и кисти, и кроме того, внутренние мышцы кисти. Упражнение «Встряхивание пальцев» состоит из колебаний полностью расслабленных кистей и рук. Упражнение «Встряхивание пальцев» начиная от плечевых суставов. Для расслабления разгибателей пальцев применяется пассивное саморастяжение. Смотри рисунок 213. На рисунке 213 изображено самостоятельное пассивное растяжение разгибателя пальцев правой кисти. Больной осуществляет сильное одновременное гибание пальцев и кисти в лучезапястном суставе. При этом важно полностью согнуть кисть в запястье и пальцы. Поза. Необходимо избегать неправильной позы во время сна, когда кисть и пальцы находятся длительное время в согнутом виде. что приводит к появлению судорожной боли. Смотри рисунок 214-й Б. На рисунке 214-м изображена поза больного во время сна. А. Использование мягкой шины для сохранения правильного нейтрального положения локтя, запястья и пальцев. Б. Неправильная поза. Во избежание этого следует на ночь подвязывать маленькую подушку или банное полотенце к лодонной поверхности кисти и предплечья. Глава 36. Супинатор. Теннисный локоть. 1. Отражённая боль Рисунок 215. На рисунке 215 изображена наиболее предпочтительная область локализации триггерной точки в супинаторе и распределение, вызванное ею боли, окрашено красным. Триггерные точки супинатора отражают боль в область наружного надмыщелка и наружную поверхность локте. Они также проецируют боль в ткани промежутка между указательным и большим пальцами. А при значительной интенсивности боль может захватывать часть задней поверхности предплечья. Смотри рисунок 215. Келли сообщил о больном имевшим были в месте наиболее частого расположения триггерных точек супинатора в запястье и разгибателей пальцев, онемелость большого пальца и покалывание в указательном и безымянном пальцах. Эти симптомы и дополнительные зоны болезненности на ладонной поверхности запястья исчезли после введения анестетика. в болевые точки разгибателя пальцев и супинатора. У двух других больных с типичной картиной активности триггерных точек в супинаторе и отражённой болью в большом пальце боли прошли после инъекции в область триггерных точек супинатора. Второе. Прикрепление мышцы Рисунок 216. На рисунке 216 изображены прикрепления супинатора и топография глубокой ветви лучевого нерва. Правая рука. А. Передний вид предплечья. Кисть супинирована. Мышца прикрепляется к передней поверхности лучевой кости и огибая её с латеральной стороны, пересекает межкостное пространство и направляется к задней поверхности локтевой кости. Б. Вид сбоку. Кисть в нейтральном положении. Глубокая ветвь лучевого нерва проходит через арку, образованную поверхностным слоем мышечных волокон и идет между двумя слоями мышцы. В. В. Поверхностный слой мышцы рассечён и отвёрнут. Область прохождения лучевого нерва свободна от прикреплений мышечных волокон. Выше нерва виден участок кости, который разделяет два слоя мышцы. Дистальнее нерв проходит через неразделяющееся на два слоя мышечное брюшко. Супинатор Плоская мышца, проксимальная часть которой имеет два слоя. Мышца огибает лучевую кость снаружи и прикрепляется к задней поверхности локтевой кости, наружному надмышелку плечевой кости, боковой и передней связкам лучи локтевого сустава и к переднему завороту плечи локтевого сочленения. В дистальном отделе волокна мышцы разделяются в виде буквы U и прикрепляются к валярной поверхности лучевой кости сразу под сухожильем двуглавой мышцы плеча. Лучевая кость, располагаясь между ветвями образованной буквы U, разделяет мышцу на поверхностный и глубокий слои. В дистальном отделе мышца проходит одним слоем. При пронации кисти супинатор и сухожилие двуглавой мышцы заворачиваются вокруг лучевой кости в промежутки между костями предплечья. Глубокая ветвь лучевого нерва проходит между поверхностным и глубоким слоями супинатора под аркой формируемый поверхностным слоем. Плечелучевая мышца, именовавшаяся ранее длинным супинатором, функцию супинации выполняет лишь в малой степени. Третье иннервация. Супинатор иннервируется в основном спиномозговыми нервами, из 6-го шейного спинномозгового сегмента и частично из 5-го шейного спинномозгового сегмента, а также глубокой ветвью лучевого нерва. Четвертое. Действие. Рисунок 217. На рисунке 217 изображены 3 положения кистей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 Двуглавые мышцы в основном не нагружены. Нагружены плечевая, плечелучевая мышца и некоторая волокна супинатора. Мышца, соответственно своему названию, является основным супинатором кисти и предплечья в луче локтевом суставе. По своей активности, Она превосходит двуглавую мышцу плеча при наружном вращении кости без сопротивления и удерживает кисть в положении крайней супинации. Мощная двуглавая мышца плеча участвует в супинации, когда предплечье хотя бы немного согнуто в локте, и когда необходимо сила для преодоления сопротивления супинации. Однако ее участие незначительно или вовсе отсутствует, если локоть полностью разогнут. То есть, чтобы сильно супинировать руку, необходимо ее несколько согнуть в локте. По данным электромиографии, сильное сгибание в локте с пронацией кисти, смотри рисунок 217-й, ослабляет сокращение двуглавой мышцы плеча и заставляет работать супинатор, плечи лучевую и плечевую мышцы. Сильное сгибание в локте с супинацией кисти, смотри рисунок 217А, ведет к нагрузке двуглавой мышцы и разгрузке супинатора. Супинатор также участвует в сгибании предплечья в локте, когда кисть находится в среднем положении между супинацией и пронацией, как указано на рисунке 217-м Б. Волокна супинатора, прикрепляющиеся к капсуле плечи локтевого сустава, участвуют больше в сгибании локтя, нежели в супинации. волокна, прикрепляющиеся к надмыщелку, также могут принимать участие в сгибании локте. Пятое. Ньютотическая единица. При возрастающем усилии супинации помогает двуглавая мышца плеча. Как было описано выше, смотри раздел 4. Синергистами супинатора являются сгибатели предплечья. Основным антагонистом супинатора служит круглый пронатор, дополнительным квадратный пронатор. 6. Симптомы. Активные триггерные точки в супинаторе вызывает приступы боли в одном или обоих наружных надмыщелках и задней поверхности основания большого пальца. Боль возникает при ношении тяжёлого портфеля, игре в теннис и других движениях, описанных ниже в разделе 7. По нашим наблюдениям, почти у всех больных с болями в области наружного надмыщелка Имеется активная триггерная точка супинатора. В супинаторе наиболее часто кроется причина так называемого теннисного локтя. 7. Активация триггерных точек. Симптомы теннисного локтя могут появиться при неправильном закручивании мяча, повороте ракетки. при полностью разогнутом локте, чаще при ударе слева. При полном разгибании двуглавая мышца плеча не может помочь супинатору противостоять длительному воздействию. Растяжение супинатора может произойти при сопротивлении неожиданной пронации или при крайне сильной супинации. Наиболее обычный термин Теннисный локоть в зависимости от причины повреждения можно заменить на портфельный, ручкодверный или локоть проводника собаки. Появление симптомов провоцирует чрезмерное повторное напряжение или длительная супинация кисти, особенно при разогнутом локте, а также сильное сгибание в локте и вверху при пронированном предплечье. Смотри рисунок 217-й В. Состояние портфельного локтя развивается при постукивании пальцами несущей руки по крышке готового открыться портфеля. Также травматично ношение тяжелого портфеля при разогнутой руке, когда его приходится удерживать на ходу за счет супинатора, особенно если при каждом шаге нога толкает портфель сзади. Из других причинных моментов повреждений назовем поворот тугой дверной ручки, отжимание белья руками, тщательное глажение утюгом, отвинчивание плотной крышки банки, гуляние с большой собакой на поводке. Многочисленные рукопожатия на приёмах, например, дипломатических. Рисование мелком на стенной доске. Ручная мойка стен. Сгребание опавшей листвы. Восьмое. Обследование больного. Поколачивание по наружному надмыщелку вызывает острую боль. А его сжатие сопровождается болезненностью и радиирующей в основание большого пальца. Такая картина характерна для активности триггерных точек супинатора. Движение большого пальца, как правило, неограниченное и безболезненное. Крепкое рукопожатие становится болезненным в связи с появлением вторичных активных триггерных точек. локализующихся в разгибателях запястья и пальцев. Дифференциальный диагноз. Перерастяжение мышц разгибателей описано в литературе как синдром теннисного локтя или эпикондилит. В руководстве по ортопедии под понятием теннисный локоть приведены различные состояния и разные способы лечения. Цириакс выделяет четыре разновидности теннисного локтя: сухожильно-надкостничную, мышечную, сухожильную и надмыщелковую. Сухожильно-надкостничная разновидность объясняется как частичный отрыв мышцы и её сухожилий от мест прикреплений. В результате чего образуется болезненный рубец. Лечение заключается в местном введении триамцинолона и полном отдыхе конечности в течение одной недели. Мышечная разновидность теннисного локтя требует инъекции 0,5 десятых процентного раствора новокаина. непосредственно в болезненную точку брюшка лучевого разгибателя запястья. Сухожильная разновидность описана как повреждение тела сухожилия. По-видимому, речь идёт о сухожилии общего разгибателя на уровне головки лучевой кости. При гистологическом исследовании ткани взятых во время хирургического вмешательства выявлены микроскопические разрывы короткого лучевого разгибателя запястья с появлением абортивной регенерации. Лечение состоит в проведении 4-8 сеансов массажа. При надмыщелковой разновидности выявляется болезненная точка выше наружного надмыщелка у начала длинного лучевого разгибателя запястья. Она также устраняется глубоким массажем. Все эти разновидности теннисного локтя могут быть объяснены активностью миофасциальных триггерных точек. Сухожильно-надкостничная разновидность Имеет симптоматику сходную с таковой при активности триггерных точек, локализованных в супинаторе выше наружного надмыщелка. Предписываемый цирiaxм покой конечности позволяет избежать перенапряжения мышц и уменьшить раздражение триггерных точек, локализованных в супинаторе и мышечной массе разгибателей. Мышечная разновидность Блеска по клинической картине к описанной нами активности триггерных точек, находящихся в длинном лучевом разгибателе запястья и передающих болезненные ощущения к области наружного надмышчилка. Смотри главу 34. Для лечения цириакс вводил растворного каина в область глубокой ветви лучевого нерва, перфорируя супинатор. Мы же в такой ситуации делали инъекцию в зоне триггерной точки, локализованной в супинаторе. Смотри раздел 13. Болезненная точка, описанная при сухожильной разновидности теннисного локтя, располагается в зоне прикрепления супинатора. Смотри рисунок 216А. Массаж стеклянный. должен захватывать эти волокна супинатора. При надмыщелковой разновидности, также поддающейся лечению массажем, выявляется триггерная точка, локализующаяся в трёхглавой мышце плеча и передающая боль к внутреннему надмыщелку. Гун применял термин теннисный локоть Для описания симптоматики шейно-плечевого радикулита. Цирякс же считает шейно-плечевой радикулит отдельным заболеванием. Мы полагаем, что шейно-плечевой радикулит может провоцировать появление миофасциальных триггерных точек, а оба автора могут быть правы в оценке различных больных. Воспаление возможно в любом отделе локтевого сустава, но едва ли источником боли служит наружный надмыщелок. В сомнительных случаях показано рентгенологическое исследование. 9. Исследование триггерных точек. Наиболее часто Миофасциальные триггерные точки супинатора располагаются вблизи прикрепления поверхностного слоя мышцы на вентральной поверхности лучевой костей. Несколько кнаружи и изстальнее сухожилия двуглавой мышцы. Смотри рисунок 215. При легком сгибании в локте 15-30 градусов плечо-лучевая мышца расслабляется и смещается кнаружи. Кисть должна быть полностью супинирована, иначе миофасциальные триггерные точки можно легко потерять. В этом положении они располагаются непосредственно над лучевой костью под кожей между сухожилием двуглавой мышцы и плечо-лучевой мышцы. Контуру обеих мышц, Четко выделяются, если попросить больного согнуть предплечье с напряжением. Легкая пальпация может вызвать судорожное поддергивание кисти, несмотря на расслабленное состояние супинатора. Глубоко расположенную триггерную точку супинатора можно обнаружить при надавливании в зоне прикрепления мышцы вместе с... где к локтевой кости подходит наружный край суставной капсулы. Эта триггерная точка выявляется при глубокой пальпации под разгибателями кисти, точнее под длинным локтевым разгибателем запястья. В 4-5 см дистальнее наружного надмышелка и в 1-2 см дистальнее головки лучевой кости. Появление этой второй триггерной точки обычно связано с сдавливанием глубокой ветви лучевого нерва. 10. Сдавление. Необходимо чётко различать безболезненную слабость в результате прорастания глубокой ветви лучевого нерва опухолью и синдром теннисного локтя. с наличием иррадиирующих миофасциальных болей и временами со слабостью, обусловленной сдавливанием нерва супинатором. Голдман и соавторы приводят сообщение о 28 больных с параличом глубокой ветви лучевого нерва, но без расстройств чувствительности. Из 18 больных оперированных по поводу сдавления нерва, у 17-ти обнаружена опухоль. В одном случае нерв был сдавлен утолщенным краем короткого лучевого разгибателя запястья вблизи его прикрепления. Блум и соавторы описывают больного с безболезненным параличом, у которого при операции Выявлено ущемление глубокой ветви лучевого нерва в фиброзном кольце при входе в супинатор. На основании этих наблюдений и учитывая, что лучевой нерв несёт в первую очередь двигательную функцию, а не сенсорную, можно достоверно считать, что боль при синдроме теннисного локтя не является следствием сдавливания глубокой ветви лучевого нерва. С этим заключением согласуется мнение Ван Розума и соавторов. Боль из миофасциальных триггерных точек, отдающую в локоть, привычно относят к проявлениям синдрома теннисного локтя. А как миофасциальные триггерные точки супинатора могут вызвать сдавливание глубокой ветви лучевого нерва. Анатомические исследования показали, что проксимальный край поверхностного слоя супинатора формирует арку, в которую входит нерв. В 30% случаев и в норме своды этой арки утолщены и имеют сухожильную плотность. Нерв входит под арку на 1 см кнаружи от сухожилия двуглавой мышцы плеча. В принципе, миофасциальные триггерные точки супинатора могут вызвать сдавливание глубокой ветви лучевого нерва, если фибриллы супинатора, прикрепляющиеся к утолщённой арке, сокращаются под воздействием активности добавочной триггерной точки супинатора. описанной в предыдущем разделе. Причастность этой точки к сдавлению нерва доказывается его блокадой при введении в неё анестезирующего вещества. Глубокая ветвь лучевого нерва отдаёт двигательные волокна локтевому разгибателю запястья, разгибателю мизинца, разгибателю пальцев. длинной мышцы отводящей большой палец кисти, короткому и длинному разгибателям большого пальца и разгибателю указательного пальца кисти. Его чувствительные волокна отходят от лучезапястного сустава и от мышц, которые он снабжает двигательными волокнами. Поэтому сдавливание нерва Сопровождается ослаблением разгибания кисти и пальцев. И иногда вызывает онемение запястья и дистального отдела предплечья без чётких болевых ощущений. В пользу этой миофасциальной концепции высказались две группы исследователей на основании фактов, полученных в ходе операции у больных с болями по нарушенной поверхности проксимального отдела предплечья, масса мышц-разгибателей. У больных одной группы боль нарастала при физической нагрузке. Больные другой группы просыпались от боли ранним утром, 43 из 48, и отмечали выраженную слабость кисти и пальцев, 34 из 48. Все эти симптомы характерны для активности миофасциальных триггерных точек супинатора. У всех больных обеих групп имелась болезненность при пальпации в 4-5 см дистальнее наружного надмыщелка по ходу лучевого нерва. У подавляющего большинства больных 43 из 50 и у 19 из 20 с болями, возникающими при сокращении супинатора. Появлялись кардинальные признаки активности его миофасциальных триггерных точек. Многие больные, 29 из 50 и 20 из 20, отмечали боли при сильном разгибании третьего пальца. разгибатель, которого наиболее часто поражается при активности триггерных точек супинатора. У 26 из 50 больных первой группы имелась слабость разгибателей кисти и пальцев, индуцированная болью, что также служит признаком активности миофасциальных триггерных точек. Всем больным Было проведено хирургическое лечение, заключавшееся в рассечении арки супинатора, ущемляющей глубокую ветвь лучевого нерва. У 87% больных получены отличные и хорошие результаты. Однако показания к операции у многих больных могли бы отпасть, если бы была проведена идентификация и инактивация миофасциальных триггерных точек. В сообщении о второй группе больных приводится четыре возможные причины сдавливания лучевого нерва у больных, которым консервативная терапия по поводу хронического теннисного локте не помогла. Первое фиброзный тяж, отходящий от суставной капсулы спереди от головки лучевой кости. Второе. Пучок возвратных сосудов локтевой ямки. Третье. Острый сухожильный край короткого разгибателя запястья. И четвертое. С давлением аркой супинатора. Аркада фрозы. Во время операции... Последняя причина выявлена у всех 20 больных. Вдобавок к этому, у 14 больных имелось ущемление нерва сухожилием короткого разгибателя запястья. И у 14 обнаружено сдавливание его пучком сосудов. И только у трёх больных отмечено добавочное сдавливание нерва фиброзным тяжом капсулы сустава. По нашим наблюдениям, боль исчезает после инактивации всех триггерных точек, а инактивация миофасциальной триггерной точки супинатора по локтевой поверхности предплечья устраняет симптомы с давлением глубокой ветви лучевого нерва без хирургического вмешательства. Очевидно, больные с гипертрофированной аркой супинатора более подвержены сдавлению лучевого нерва под влиянием миофасциальных триггерных точек супинатора. 11. Ассоциативные триггерные точки. При синдроме теннисного локтя миофасциальные триггерные точки Часто локализуются также в трёхглавой мышце плеча, на уровне дистального конца её медиальной головки, по её наружному краю, триггерная точка вторая, в длинном разгибателе пальцев, в длинном и коротком лучевых разгибателях запястья и плечи лучевой мышцы. После инактивации всех этих триггерных точек Всё ещё могут оставаться боль в области наружного надмыщелка и болезненность при поколачивании, обусловленные триггерными точками, локализующимися в локтевой мышце, дополнительными мышцами, которые могут быть поражены и которые являются частью миототической единицы супинатора, но не отражающими боль в наружном надмыщелке. Служат плечевая, двуглавая мышца плеча, ее миофасциальные триггерные точки локализуются в дистальной третьей мышце и иногда длинная ладонная мышца. Двенадцатое. Растяжение и обезболивание. Рисунок 218. На рисунке 218-м Изображена процедура растяжения и обезболивания супинатора, поражённого триггерными точками, показано крестиками. А. Рука разогнута в локтевом суставе, кисть пронирована. Для предотвращения вращения плеча внутрь врач фиксирует руку больного медиальным надмыщелком к поддерживающей подушке. Хладоагент, распыляемый снизу вверх, покрывает кожную поверхность над мышцей и латеральным надмыщелком. Б. Хладоагентом, распыляемым сверху вниз, покрывают кожную поверхность над мышцей и болевые зоны. Локоть располагают на подушке, помещённой на подлокотнике кресла. или укладывают на колено врача. Такое положение позволяет полностью разогнуть локоть и при полной пронации кисти предотвратить внутреннюю ротацию плеча. После нескольких начальных орошений влагоагентом осуществляют пассивное растяжение и проводят орошение кожи сверху вниз. по диагонали предплечья по ходу мышечных волокон супинатора от миофасциальной триггерной точки до наружного надмыщелка. Смотри рисунок 218А. Затем орошение переносится на наружную поверхность предплечья и производится его в дистальном направлении до основания большого пальца. Смотри рисунок 218Б. При проведении манипуляций следует избегать напряжения мышц, в которых могут появиться ассоциативные триггерные точки. Лечебные манипуляции, растяжение и обезболивание целесообразно применять и к другим мышцам. Двуглавые мышцы плеча, плечевой, плечо-лучевой, лучевому разгибателю запястья, трёхглавой мышцы плеча и другим мышцам, в которых возможно появление ассоциативных триггерных точек. При успешности лечения локоть может разгибаться до положения гиперэкстензии, что не удавалось раньше, и рука может сгибаться без ограничений. Покалывание в области наружного надмыщелка становится безболезненным. В противном случае следует думать об оставшихся неактивированных триггерных точках, локализующихся в супинаторе или рядом расположенных мышцах, чаще всего в локтевой или трёхглавой мышце плеча. Сразу после лечения на соответствующей области накладывают горячий компресс. Тринадцатое. Инъекция и растяжение. Рисунок 219-й. На рисунке 219-м изображена инъекция в триггерную точку, локализованную в супинаторе. Плечелучевая мышца смещена в сторону. Показано введение иглы в область наиболее часто локализуемой триггерной точки. В контурной линии показано положение шприца при инъекции в триггерную точку, локализованную более латерально и проксимально под аркой фроза, около глубокой ветви лучевого нерва. Больной находится в том же положении, в котором был при обследовании. Иглу длиной 3,8 см, Кал выводят и направляют проксимально в меофациальную триггерную точку, слегка к наруже от места прикрепления сухожилия двуглавой мышцы плеча, где при пальпации определяется максимальная болезненность. При этом локальный судорожный ответ трудно увидеть или почувствовать. Когда кисть супинирована, Глубокая ветвь лучевого нерва прободает мышцу латеральной зоны этой триггерной точки. И поэтому обычно находится в стороне от хода иглы. Если игла не попадает в триггерную точку, то отражённая боль не исчезает, а может даже усилиться. Поэтому желательно болезненную область исследовать очень тщательно. тем, чтобы выявить все триггерные точки в этой тонкой мышце. Не должно оставаться болезненности после инъекции. За инъекцией сразу следует растяжение и орошение холодогентом, что приводит к расправлению мышцы во всю длину. Область локтя согревают горячим компрессом. При необходимости Инъекции и растяжения повторяют через несколько дней. Для сравнения эффективности обезболивающего действия различных препаратов при теннисном локте в группе больных из 95 человек вводился один из трёх растворов: 1 мл метилпреднизолона, 1%-ный раствор ксилокаина, или 0,9%-ный раствор хлорида натрия. Инъекция производилась в зону боли, неспецифическую для локализации миофасциальных триггерных точек супинатора. Наиболее эффективным оказался кортикостероидный препарат. Обезболивание достигнуто в 92% случаев. Ксилакаин снял боль в 20% и хлорид натрия в 24%. По данным других авторов, применение кортикостероидов вместе с лидокаином оказалось эффективным более чем у половины из 202 больных с теннисным локтем. А введение 3-амцинолона избавила от боли 66% больных. Наиболее эффективная инактивация триггерных точек достигается при точном введении препарата в миофасциальные триггерные точки. Критерием чего служит локальный судорожный ответ или чёткий паттерн отражённой боли. Стероиды могут снимать боль ещё и в силу их общего системного воздействия. Инактивация миофасциальных триггерных точек может произойти и при пероральном приёме стероидных препаратов. И мы рекомендуем такой способ лечения у больных с соответствующей гормональной недостаточностью. Многими авторами Описаны различные виды хирургических вмешательств у больных с теннисным локтем. Отсечение лучевого разгибателя запястья в месте его проксимального прикрепления. Глубокий разрез до костей в болезненной зоне. Рассечение фасции, прикрывающей группу мышц разгибателей, дистальная надмышчилка. Разделение лучевых разгибателей кисти и, вместе их общего прикрепления из сечения сухожильных и околосуставных тканей в болезненной зоне общей направленностью всех этих хирургических методов служит освобождение сухожилий разгибателей кисти и пальцев от механического сдавливания по нашему мнению Их поражение обусловлено активностью миофасциальных триггерных точек, локализующихся в мышцах разгибателей. Эти триггерные точки вызывают постоянное напряжение в зоне их прикрепления к наружному надмыщелку, что является причиной описанных структурных изменений. Инактивация соответствующих триггерных точек представляется более простым способом лечения, нежели хирургическое вмешательство, и нередко приводит к выздоровлению. Синдром теннисного локтя также лечился посредством иглоукалывания. Оно должно быть эффективно, если иглы попадают в миофасциальные триггерные точки. Однако инъекция 0,5%-ного раствора новокаина в этой точке эффективнее и к тому же менее болезненна. 14. Корригирующее действие. При игре теннисисты должны держать кисть слегка разогнутой, а локоть немного согнутым. Смотри рисунок 220-й А. На рисунке 220-м изображено правильное А и неправильное Б держание ракетки при игре в теннис. При опускании конца ракетки сила захвата кисти уменьшается. Смотри рисунок 220-й Б. Слабое разгибание запястья и удержание кисти от локтевой девиации препятствует перерастяжению супинатора, что легко определить с помощью динамометра. При небольшом разгибании запястья сгибатели предплечья получают некоторое механическое преимущество. Локтевая девиация кисти ставит безымянный палец и мизинец в неблагоприятные условия Умеренное сгибание локте способствует участию двуглавой мышцы плеча в супинации, что помогает предотвратить перерастяжение супинатора. Если спортсмен испытывает трудности в удержании ракетки из-за слабого захвата кисти, необходимо уменьшить размер ручки. чтобы пальцы могли легко её обхватить. При слабом захвате закрученный мяч может повернуть ракетку в руке, вызвав внезапное мышечное растяжение разгибателей пальцев из-за дополнительного сокращения сгибателей для удержания ракетки. Боль в локте нередко возникает, когда игрок берёт слишком тяжёлую или плохо сбалансированную ракетку с большой ручкой. Для удобства пользования ракеткой можно переместить захват ближе к головке ракетки, что уменьшит нагрузку на мышцы предплечья. Перерастяжение супинатора предотвращается при хорошо поставленном ударе слева, поскольку при этом не происходит полного разгибания локтя. При возникновении боли в локте теннисисту следует воздержаться от игры на несколько дней, чтобы отдохнул супинатор. Определённую помощь может оказать эластичный бинт, наложенный в виде восьмёрки над и под локтем, с составлением открытым локтевого отростка. Такая повязка оказывает дозированное давление на супинатор и другие уязвимые мышцы в локтевой области и препятствует полному разгибанию руки в локте. Больному спортивный локте портфель лучше носить под мышкой, удерживая его рукой, согнутой в локте. Открывать портфель следует двумя руками, положив его на бок. При необходимости выполнения работы с ротацией запястья целесообразно подключать другую руку. Выкручивание белья после стирки надо заменить отжиманием воды из него над ней раковиной. Следует избегать работы с граблями и прогуливания большой собаки на поводке. При необходимости множественных рукопожатий на приёме лучше использовать обе руки, подавая ладонь лодочкой, чтобы избежать сильного дружеского пожатия. Больному с наличием триггерных точек, локализующихся в супинаторе, необходимо научиться носить пакеты, супинируя кисти. Смотри рисунок 217А. А не пронируя их. Смотри рисунок 217В. Это позволяет подключить двуглавую мышцу плеча к функции супинации, а также помочь плечевой мышце согнуть руку в локте при поднятии тяжести. Для этой цели двуглавая мышца плеча намного сильнее супинатора. Для тренировки супинатора полезны супинационно-пронационные упражнения с гантелями. Смотри рисунок 221-й. На рисунке 221 изображено изотоническое упражнение для тренировки супинатора. Вес гантелей увеличивают по мере укрепления мышцы. Эти упражнения начинают после уменьшения боли в локте. Глава 2. Тридцать седьмая. Длинная ладонная мышца. Контрактура дюпюитрена. Первая. Отраженная боль. Рисунок 222. На рисунке 222 изображено распределение боли, вызванной триггерной точкой, локализованной в длинной ладонной мышце. Ввиду вариабельности анатомического положения брюшка мышцы, триггерная точка может локализоваться на разных уровнях передней поверхности предплечья. Подобно миофасциальным триггерным точкам подкожной мышцы шеи, триггерные точки, локализующиеся в длинной ладонной мышце, Отражает поверхностную колющую боль, в отличие от большинства других мышц, передающих глубокую тупую боль. Паттерн отраженной боли концентрируется на ладони. Смотри рисунок 222. Он простирается до основания большого пальца и дистальной складки ладони, не доходя до пальцев. больной испытывает боль, словно от окола большим числом тонких иголок. Второе. Прикрепление мышцы. Рисунок 223. На рисунке 223 изображены прикрепление длинной ладонной мышцы. Длинная ладонная мышца Начинается от внутреннего надмыщелка плечевой кости, а её сухожилие вплетается в ладонный апоневроз треугольной формы. Смотри рисунок 223. На уровне запястья оно проходит над удерживателем сухожилий сгибателей. Сухожилие мышцы становится чётко видимым При активном сгибании кисти и при дании ладони куполообразной формы. В норме длинная ладонная мышца, тонкая веретенообразная мышца, брюшко которой расположено в проксимальной трети предплечья между лучевым и локтевым сгибателями запястья. Под ней расположен поверхностный сгибатель пальцев. Однако анатомия мышцы крайне вариабельна. Вариации включают врождённое отсутствие мышцы, часто двустороннее, дистальное смещение её брюшка, мышцу с двойным брюшком и дистальное смещение всей мышцы с множеством прикреплений. Частота врождённого отсутствия мышцы колеблется от 12,7 до 20,4% среди негров и жителей западных стран, и от 2,2 до 3,4 среди восточных. Двустороннее отсутствие мышцы встречается в два раза чаще одностороннего. Отсутствие левой и правой мышц Наблюдается с одинаковой частотой. У женщин оно бывает немного чаще, чем у мужчин. На все остальные аномалии мышцы приходится около 9%. Ладонный апоневроз состоит из двух слоёв. Поверхностный слой протягивается от сухожилия длинной ладонной мышцы на уровне запястья к пальцам. Его волокна расположены продольно. Он образует сухожильное кольцо, окружающее сухожилие сгибателя каждого пальца и нередко большого пальца. Часть поверхностных волокон прикрепляется к кожной складке у основания пальцев. Другие волокна, переходя на пальцы, соединяются с коллатеральными связками. Остальные покрывают запястные и пястные кости и формируют туннели над головкой каждой пястной кости. Глубокий слой ладонного апоневроза, состоящий преимущественно из поперечных волокон, сливается с поперечными лучезапястной и ладонной связками. Волокна обоих слоёв апоневроза переплетаются. Описаны два случая так называемого синдрома канала запястья, развитие которого обусловлено анатомическими вариантами длинной ладонной мышцы, когда её сухожилие проходит под, а не над глубокой поперечной пястной связкой. Ещё три наблюдения этого синдрома связаны с дистальным расположением брюшка длинной ладонной мышцы. которая прижимала срединный нерв к подлежащим сухожилиям. Во всех пяти случаях для устранения компрессии потребовалось хирургическое вмешательство. Третье иннервация. Длинная ладонная мышца иннервируется ветвью срединного нерва. верхним и средним ответвлениями плечевого сплетения. В её иннервации участвуют корешки спинномозговых нервов 6-го и 7-го шейных спинномозговых сегментов или 7-го и 8-го шейных спинномозговых сегментов наиболее часто. Или 7-го и 8-го шейных спинномозговых сегментов и первого грудного шейного спинно-мозгового сегмента. Подход нерва к длинной ладонной мышце также вариабелен. Ее нерв может прободать лучевой сгибатель запястья или поверхностный сгибатель пальцев. Четвертое. Действие. Мышца сгибает кисть в запястье и напрягает ладонную фасцию. По всей вероятности, она помогает пронации кисти при сопротивлении и может участвовать в сгибании предплечья в локтевом суставе. Духан при стимуляции длинной ладонной мышцы наблюдал лишь сгибание запястья без пронации или отклонения кисти в какую-либо сторону. Это функция сгибания, описана многими авторами. Два автора, исходя из анатомии мышцы, считают её основным назначением напряжение ладонного апоневроза. Девор наблюдал сокращение длинной ладонной мышцы Вместе с лучевым сгибателем запястья при пронации кисти с сопротивлением. С ним согласуются публикации других исследователей. Поскольку мышца прикрепляется к медиальному надмыщелку плечевой кости, при её поражении возможна слабость и затруднение сгибания в локте. Пятое мётатическая единица. Длинная ладонная мышца не имеет мышц-антагонистов. Мышцы теннора и гипотеннора являются её синергистами, помогая ладони принять чашевидную форму. Из них только короткая ладонная мышца прикрепляется к подкожной ладонной фасции. Шестое. Симптомы. Помимо боли, описанной в разделе 1, больные жалуются на трудность удержания инструментов из-за гиперчувствительности и болезненности ладони. Нередко они обращают внимание на появление на ладони болезненных узелков. Работа мастерком или отвёрткой Помочиться невозможно из-за невыносимой боли в ладони. К примеру, скульптор не мог удержать резец для обработки мрамора. В запущенных случаях может развиться контрактура Дюпюитрена. По литературным данным, из 2278 больных с контрактурой Дюпюитрена Более половины были с двусторонним заболеванием. В 29% случаев контрактура была правосторонней, в 16% левосторонней. Мужчины заболевали чаще женщин. Седьмое. Активация триггерных точек. Миофасциальные триггерные точки длинной ладонной мышцы появляются в результате активности первичных триггерных точек, локализующихся в дистальном отделе внутренней головки треугольной мышцы плеча. Смотри рисунок 182 В. Триггерные точки, локализующиеся в длинной ладонной мышце, могут активироваться при прямой травме, например, при падении на руку или при крепком сжимании кистью рукоятки какого-либо инструмента, граблей, отвертки, плотницких приспособлений. Их активация может произойти также при удержании ракетки за самый конец ручки, опирании на трость не округленной ладонью, а согнутой кистью. Контрактура дюпи-итрена У всех наших больных с контрактурой дюпи-итрена была по крайней мере одна активная триггерная точка в волокнах длинной ладонной мышцы. Точка зрения о повторной травме как причине развития контрактуры дюпи-итрена находит все меньше сторонников, Исследователи приходят к мысли о врождённом генезе этого заболевания. Однако наблюдение за больными склоняет к первой точке зрения в связи с радиирующей болезненностью в области ладони. Контрактура дюпюитрена значительно чаще развивается у людей, не занимающихся регулярно ручным трудом. Рабочий-новичок склонен долгое время удерживать инструмент, напрягая кисть и придавая ладони куполообразную форму, чего не делает опытный мастер. Резкое нарастание частоты контрактуры дюпитрена отмечается на четвёртой декаде жизни. Она выше у алкоголиков, больных эпилепсией и сахарным диабетом. Заболевание часто сочетается с дистрофией симпатических нервов при плече-пясном синдроме. Заболевание начинается с появления мягких узелков на локтевой поверхности ладони вблизи от дистальной ладонной складки. Узелки формируются в фиброзно-жировой клетчатке над ладонным апоневрозом. Затем из них образуются фиброзные тяжи, распространяющиеся концентрическими кругами. В результате этого ладонный апоневроз теряет эластичность, стягивается. Фиброзные тяжи, удерживая пальцы в положении сгибания, лишают кисть её функций. Процесс может остановиться на любой из этих стадий развития контрактуры. Восьмое. Обследование больных. Рисунок 224. На рисунке 224 изображена чашеобразная форма кисти, иллюстрирующая основную функцию длинной ладонной мышцы. При активном сокращении мышцы её поверхностное сухожилие выпячивается в области запястья. Брюшко мышцы наиболее вероятная область локализации активной триггерной точки. Фиксировано между двумя пальцами врача. Больной придаёт кисти вид купола, как указано в На рисунке 224, чтобы сухожилие длинной ладонной мышцы выпятилось на запястье. Это позволяет врачу подтвердить существование длинной ладонной мышцы, а больному ощутить взаимоотношение между фиброзированной ладонной фасцией и длинной ладонной мышцей. Триггерная точка Локализуется в проксимальной половине брюшка длинной ладонной мышцы. Смотри рисунок 222. При пальпации определяются мягкие узелки. При надавливании на некоторые из них выявляется диффузная болезненность ладонного апоневроза. Боль, отражённая от триггерных точек, носит характер покалывания. 9. Исследование триггерных точек. Активная триггерная точка локализуется в складке, которую можно перекатывать между двумя пальцами. Смотри рисунок 222. При пальпации слабоактивной триггерной точки получают локальный судорожный ответ. Стимуляция её надавливанием вызывает отражённый болевой паттерн, описанный в разделе 1. Однако интенсивная спонтанная боль, обусловленная гиперактивностью этой триггерной точки, не усиливается при стимуляции надавливанием. В этом случае врач может сделать ошибку, заключив, что болезненный участок длинной ладонной мышцы не имеет отношения к сильной боли, испытываемой исследуемым. 10. Сдавление. Активность триггерных точек, локализующихся в длинной ладонной мышце, не сопровождается сдавливанием нерва. 11. Ассоциативные триггерные точки. Активность триггерных точек, локализующихся в длинной ладонной мышце, часто сочетается с наличием миофасциальных триггерных точек запястья и сгибателей пальцев. И очень редко с триггерными точками мышц, отражающими боль в локоть, как при синдромах теннисного локтя. или канала запястья. 12. Растяжение и обезболивание. Рисунок 225. На рисунке 225 изображена процедура растяжения и обезболивания длинной ладонной мышцы. Больного Усаживают, подложив под поражённое предплечье подушку. Пальцы и кисть разогнуты. Смотри рисунок 225. Параллельными полосами наносят хладоагент на мышцы предплечья и ладонь в дистальном направлении. Разгибание локте может помочь пассивному растяжению. Орошение и растяжение можно чередовать с ашемической компрессией для инактивации триггерных точек, локализующихся в длинной ладонной мышце. После инактивации этих триггерных точек производят растяжение и обезболивание всей группы мышц сгибателей предплечья, особенно сгибателей запястья и пальцев для инактивации миофасциальных триггерных точек вовлечённых параллельных мышц. Устранив активность триггерных точек, локализованных в длинной ладонной мышце, умеренную контрактуру ладонной фасции можно расправить интенсивным и регулярным разгибанием пальцев и ладони под горячей водой или под воздействием ультразвука мощностью 2-3 Вт на квадратный сантиметр. Инактивация триггерных точек, локализованных в длинной ладонной мышце, обычно проявляется немедленным исчезновением отраженных в узелки и ладонь болей. При выраженной фиброзной контрактуре дюпи-трена сохранение локальной болезненности после инактивации триггерных точек более вероятно. 13. Инъекция и растяжение. Рисунок 226. На рисунке 226 изображена инъекция в триггерную точку, локализованную в длинной ладонной мышце. Больного укладывают на спину. Поражённая рука должна быть разогнута в локте. Определив пальпацией триггерные точки, локализованные в длинной ладонной мышце, смотря рисунок 224-й, в зону каждой триггерной точки вводят 0,5% растворного каина. Смотря рисунок 226-й. Сразу после инъекции производят пассивное разгибание мышцы, Как правило, применяя орошение холодоагентом и затем накладывают горячий компресс. Болезненность ладонных узелков, остающуюся после инактивации миофасциальных триггерных точек длинной ладонной мышцы, устраняют наиболее быстро инъекцией в каждый узелок 0,3 мл стероидного гормона. Например, фосфата натрия дексаметазона на 2%-ном растворе новокаина, чтобы получился 0,5%-ный раствор. Сильгер рекомендует инъекции стероидов только на ранних стадиях развития узелков. Такое лечение может престановить прогрессирование фиброза. но не в состоянии устранить ладонную контрактуру. Рекомендованное хирургическое пособие состоит из простой кожной фасциотомии и удаления узелков или изограниченной фасциотомии. Радикальная фасциотомия показана крайне редко. 14. -е. Корригирующие действия. Больной должен избегать действий, активирующих триггерные точки, локализованные в длинной ладонной мышце. Смотри раздел 7. Необходимо инактивировать все триггерные точки, локализованные в трёхглавой мышце плеча, особенно если они отражают боль в область медиального надмыщелка. где возможно появление сателлитных триггерных точек в длинной ладонной мышце. Больному следует самому растягивать ладонную фасцию и длинную ладонную мышцу в горячей ванне или под душем. Пользуясь приёмом растяжения, показанным на рисунке 225-м, Глава 38. Сгибатели кисти и пальцев на предплечье. Лучевой и локтевой сгибатели запястья, поверхностный и глубокий сгибатели пальцев, длинный сгибатель большого пальца кисти, круглый пронатор. Молниеносная боль и триггерный палец. 1. Отражённая боль. Рисунок 227. На рисунке 227 изображена локализация триггерных точек, показана крестиками, в мышцах сгибателей запястья и пальцев кисти, и распределение вызванной ими боли красной зоной. Вид спереди. А Локтевой разгибатель запястья и локтевой разгибатель запястья. Б. Поверхностный сгибатель пальцев кисти. Слева локализация боли в третьем пальце, справа локализация боли в четвёртом и пятом пальцах. В. Длинный сгибатель большого пальца кисти. Г. Круглый пронатор В этой главе представлены болевые паттерны, выявляемые с помощью инъекции в мышцу, дающие локальный судорожный ответ, а также на основании болевых ощущений при попадании иглы в триггерную точку. Винтер описал триггерные точки, локализованные в сгибателях кисти и пальцев. у места общего прикрепления сгибателей к медиальному надмыщелку, как частый источник отражённой боли. Гуд указывал, что распространение боли происходит на ладонную поверхность запястья или на соответствующий палец. Он также приписывал идиопатической миалгии в области локтя сравнительно с миофасциальной болью. Свойство отражать боль из локализованных миалгических зон, часть которых располагалась в сгибателях запястья и пальцев. Год устранял эти симптомы введением раствора нокаина в миалгические очаги, то есть в миофасциальные триггерные точки. Сгибатели кисти. Смотри рисунок 227-й А. Активная триггерная точка лучевого сгибателя запястья, буль, сосредоточенную на лучевой поверхности ладонной складки запястья, отражает по предлежащему предплечью и ладони. Смотри рисунок 227-й А слева. Смотри рисунок 227-й А слева. Активная триггерная точка локтевого сгибателя запястья передает сходный болевой паттерн на локтевую сторону ладонной поверхности запястья. Смотри рисунок 227-й А справа. Сгибатели пальцев. Смотри рисунок 227-й Б. Различий в паттернах отражённой боли поверхностных и глубоких сгибателей пальцев не отмечено. Триггерная точка, локализованная в волокнах сгибателя какого-либо пальца, отражает боль в этот палец. Например, триггерная точка, локализованная в сгибателе среднего пальца, передаёт боль по всей длине этого пальца. Смотри рисунок 227-й Б слева. Равно как триггерная точка, локализованная в сгибателях безымянного пальца и мизинца, отражает боль в безымянный палец и мизинец. Смотри рисунок 227-й Б справа. Часто боль описывается как взрывная, которая выстреливает из кончика пальца как молния. Паттерн этой боли отличается от боли, отражённой от разгибателей пальцев, которая не доходит до кончика пальца. Если больного с активными триггерными точками сгибателей спросить, где он испытывает наибольшую боль в кончике пальца или вблизи от него, то он обычно потирает ладонную поверхность пальца и отвечает: "Не знаю". Однако характерное потирание говорит само за себя. По данным Келграна, инъекция 6%-ного раствора хлорида натрия в глубокий сгибатель пальцев вызывает боль в пястно-фаланговом суставе, которую невозможно отличить от боли возникающий после введения 0,3 мл того же раствора непосредственно в сустав противоположной руки. Это указывает на возможность ошибки при дифференциальной диагностике боли, исходящей из сустава и из миофасциальных триггерных точек мышц пальцев. Боль, отражённая в гипотенар И пятый пасс на фаланговый сустав при введении 0,2 мл 6%-ного раствора хлорида натрия в глубокий сгибатель пальцев не снимается блокадой лучевого нерва на уровне запястья. Это наблюдение согласуется с механизмом конвергенции проекции отражённой боли. и указывает на участие в ее возникновении центральной нервной системы. Ее можно охарактеризовать как фантомную боль. Возникновение отраженной боли в гипотеноре может быть обусловлено непредусмотренной инфильтрацией раствором хлористого натрия локтевого сгибателя запястья. Длинный сгибатель большого пальца. Смотри рисунок 227-й В. При возникновении миофасциальной триггерной точки в длинном сгибателе большого пальца боль распространяется по ладонной поверхности пальца до его кончика. Круглый пронатор. Смотри рисунок 227-й Г. Триггерные точки, локализующиеся в круглом пронаторе, отражают боль в глубину запястья, по ладонной поверхности и в предплечье. Триггерный палец. Безболезненный синоним триггерного пальца. Фокус или замыкающийся палец. Представляет собой явление, когда при сгибании палец остаётся прямым и может быть согнут лишь насильно. Сокращение может вызвать появление бугловатого утолщения сухожилия. Описаны фасциальные валики, которые удерживают сухожилие Они могут располагаться у самого дистального отдела синовиальных влагалищ сухожилий второго, третьего и четвёртого пальцев. Этот замыкательный феномен случается и с длинным сгибателем большого пальца. Смотри главу 39-ю.